переговоры. Однако он зря надеялся. Поспать не удалось. Он успел улечься в расстеленную кровать плюя на торчащего в комнате ученика честного меча, когда в каюту прибыл новоиспеченный начальник сонного ящера. «Отдыхаем?» – спросил Мурашу Дид, привычно приземляясь в кресло. «Солдат спит, луны всходят, заходят. Служба идет». Он уже приклеил на бледность лица улыбочку оскал. «Как наш боевой поход? Когда, генерал-тутор, мы двинемся к милой вашему сердцу свободе?» Тутор Рор прикрыл веки, дабы не радовать РНКшника бессильной злобой. Хотелось стукнуть его чем-нибудь поувесистей. И понятно, не единственный раз. Мы еще так и не прояснили оперативной обстановки, мурашудит. Вяло отбоксировал самый старший канонир гигатанка. «А почему так, а, генерал Тутор? Честно говоря, будет чудом, если мы вообще что-то выведаем, ведя пассивную тактику. Нам надо делать разведку боем. Нам надо заставить их атомные батареи выдать себя». «Но это же опасно!» – притворно удивился друг меча. «Все опасно!» – Устал отозвался Тутор Рор, внезапно осознав, что уплывает в сон. Нужно было раскрыть глаза, но сил не было. «Генерал Тутор, что это вы раскисли? Приболели?» – пахахатывая, сказал Мурашу Дид, приподнимаясь с кресла. «Вставайте, вставайте, не расслабляйтесь сильно! Вы ведь при исполнении!» Он тряхнул генерала за плечо. Тутор Рор сразу вскинулся. Он не привык к столь фамильярному обращению. «Что это вам присполось, генерал?» Продолжал издеваться РНКшник. «Может пригласить вашу милую даму? Подсобить в лечении?» Он залился веселым, но искусственным смехом. «У вас что, ко мне дело? Или вы пришли посмешить меня?» Не сдержался тот Жор. «Полегче, генерал. А то, знаете, можно ведь вашу царевну все-таки привлечь по делу. Ну, допустим, распространение электрической заразы, да? А можно просто переменить ее место жительства, к примеру, на казарму механиков». «Не подумайте, что я люблю только своих меченосов. Я абсолютно бесстрастен». Мурашудит снова заржал. «Пусть уж живет, где живет», сказал генерал, вставая и протягивая руку заброшенным кителем. «Бросьте фамильярности». Остановил его кисть Мурашудит. «Мы ведь с вами друзья-соратнички или нет? Куда от вас денешься?» Вздохнул Тутор Рор. «Так о чем мы? Когда, генерал Тутор, мы поедем кататься подальше от этого минированного бережка? Поверьте на слово» а можете, если надо, расспросить других специалистов. Без активной разведки мы ничего не сможем. Почему нельзя просто двинуться к цели? Имперцы, похоже, о нашем местоположении понятия не имеют. Тихим, в смысле бесшумным ходом, мы сможем идти по 30 км в час, так? Да, сможем. Но в один прекрасный момент, без передовой разведки мы напоримся на хороший ядерный фугас. Ну и пессимист, вы, генерал. Я реалист. Не смешите. Какой вы реалист? Показала подготовленное вами восстание. «Пессимист, пессимист!» «Короче, друг мурашу. Двигаться на пропалую нельзя. Дайте мне оперативную свободу для ведения разведки. Вы требуете?» «Пусть будет прошу. Вам от этого легче?» Еще как легче, генерал-тутор, Еще как!» «Но срази меня оторванная голова черепахи. Мне это не нравится. Что именно?» «Разведка ваша. Точнее, разведчики. Именно среди них выявилось более всего участников бунта, так? Но бунт вы подавили...» Чего бояться-то? Вы что, тут тор? меня совсем задебило после атомного принимаете, да?» Почти натурально удивился Мурашудит. «Сейчас для нашей родины мамы мы с вами оба на крючке. И к вам, а главное ко мне. Можно смело применять высшую меру с предварительным дознанием. И ляжет моя головушка под заточенную сталь честного меча», с мечтательной романтикой пояснил комитетчик. «Ведь откуда я знаю? Вдруг ваши голубчики выйдут на связь и доложат?» Надо сказать, что в последние часы, в соответствии с негласным указанием верного друга меча, Сонный Ящер только загружал возвращающиеся с боевых заданий машины внутрь и совершенно не выпускал наружу. Эта ситуация сильно волновала генерала канонира с точки зрения тактического развертывания. «Хорошо. Давайте хоть одну квадратную пятерню танковой разведки задействуем. Еще лучше три квадрата. А на танках что? Нет раций? Не смешите рыжую мать мурашу!» Какой нормальный танкист будет слать призыв в диапазонах волн, распространяющихся далеко? Он что, хочет получить пикирующий бронебойный снаряд в башню? Ну посадите своих людей в каждый танк в самом деле. Ведь что-то надо делать. Насчет людей все правильно. Закинул ногу на ногу РНКшник. Он явно нервничал. Но этого мало. Что еще? Надо снять рации с танков. Да нет, это идиотизм. Наши экипажи обучены. Они не будут без дела лезть в эфир. Притяни мне оторванная голова, ведь могут случиться обстоятельства, при которых без радио просто не обойтись. Например, вы же не дурак, мурашудит. Это ведь разведка. Вполне может случиться внезапный встречный бой. Но представьте, какая-нибудь пятерня, а то и квадратная. Погибнет, а мы не будем даже знать от чего. Такая разведка не только не прибавит нам информации, а сгустит неопределенность. Послушайте, генерал, может вы и правы, но... Мурашудит начал раскачивать ногой. Разговор ему не нравился. Хоть мы и любящие друг друга друзья-товарищи, я вам все-таки не доверяю до конца. Комплекс у меня такой. Последствия долгой и праведной работы в комитете. Если вы все-таки настаиваете на выпуске танков, то... За сколько можно снять радиоаппаратуру с 25 боевых машин? Столько ведь в квадратной пятерне, правильно? Не перекидывайтесь совсем бестолковым в технических нюансах, мурашудит. Скривился Тутор. Я вас уже раскусил. Времени на съем уйдет не очень много. Но тогда... Может будем использовать в качестве связного тени-толкай? Он все же побыстрее. И в случае и еще лучше. Генерал, я ведь не полоумный. Все эти нетолкаи и вообще все летающее, включая зонды, под особым контролем моих людей. Вам это понятно? Так же, как и кабины связи. Выяснил. Но без связи воевать все-таки нельзя. Давайте сделаем так. Снимем с циклопов аппаратуру для связи в диапазонах, способных работать более прямой видимости. Вы правильно заметили Рор, что я уже кое в чем наблатыкался! засветился знакомой улыбочкой превосходства глава РНК. Тогда наши танки смогут работать не слишком далеко, правильно? Согласен, верный друг. Устало закивал тутор. Но не забывайте, что наша гора довольно высокая штуковина, тем более с выдвижными антеннами, а помимо того можно будет использовать ретрансляторы. Поставив на предельной дальности петерню для связи, она и будет пересылать сообщения с укативших вперед. «Да?» – задумался председатель бортового расового комитета. «Это замедлит общение, но все же воевать будет можно». Поскольку собеседник молчал, туторрор Рор продолжил. «Вас не убедить, но есть ли выход? Давайте начнем готовить разведывательный квадрат прямо сейчас. Вы согласны?» Туторрор Рор начал натягивать брюки. Они были мятые, и генерал поморщился. «Послушайте, друг честного меча, вы уже допросили моего денщика. Может, можно его возвратить?» Убедили генерал. Снова, теперь уже явно искусственно оскарился чернотой ухоженных зубов меченосец. Убедили и в первом, и во втором. Но Денщика не верну. Нет у меня к нему сердечного доверия. Но зато выделю вам одного человека на эту должность. Вашего человека. Разумеется. Свались мне на голову голова черепахи, мурашу. Денщик, дело интимное. Ваш человек будет стирать мне трусы? Он будет делать все, что угодно, генерал. Ренкашник вдруг залился веселым смехом. Совершенно все, что угодно.